Глава тридцать пятая. Дома Диана сидела в тишине и пыталась разложить всё по полочкам. Итак, теперь она полноправная владелица клуба «Моя Диана», а также многих проблем. Она не знала, с чего начать, и позвонила Луизе. Та согласилась помочь. Хорошая женщина и отличный друг. Диана даже порой забывала, что Луиза теперь жена Антонио. Иногда мысли Дианы переключались с дел клуба на развод Стефана. Что же случилось между ним и его женой, что он так резко изменил своё мнение о безупречном союзе? Но это в его репертуаре рвать всё без сожаления. Видимо, нет той женщины, которая усмирит его темперамент. Все женщины для него временны. Это, конечно, ужасно, но как ни странно, Хелен жалка не было. Диана всё ещё злилась на неё за выходку в клубе, за грубые слова и разбросанные фотографии Лео. Стефана действительно их жжёг. В сейфе лежали документы, деньги и пистолет. Ничего, что могло быть связано с ней или с Лео, кроме кода на замке. Но она его сменит. Возможно, даже снимет картину замок с форса. Можно, конечно, поменять многое, но как всё забыть? Воспоминания витали в воздухе. Наверное, со временем она забудет своё прошлое и его выкинет из головы. Ками. Диана позвонила подруге, чтобы спросить о разводе Стефана. Тебе Майкл не рассказывает новости Мортэнэра? Конечно, нет. Он ничего не говорит о работе. Да я и не спрашиваю. Значит, ты не в курсе, что Стефана разводится с Хелен? Камила присвистнула. Ничего себе. Наконец-то она осталась без красавчика мужа. Меньше будет трепать языком гадина. Нет, я не знала, но ты подняла мне настроение. Пожалуй, открою бутылку шампанского. Камилла не задавала никаких вопросов, а Диана пока умалчала о клубе и щедром подарке. Чуть позже Диана устроит праздник в честь того, что этот клуб по праву теперь принадлежит ей. А пока надо думать об открытии отделения сестринской помощи, которое состоится совсем скоро. Она положила дарственную на стол возле компьютера, всё ещё не веря в реальность происходящего. Клуб, в который она вложила душу и силы, теперь по праву её. Какая муха укусила Стефано Висконти? что он стал таким щедрым, замаливает грехи. Что ж, она приняла подарок, но прощения он так и не заслужил. Вспомнились лица сотрудников клуба, когда Стефана сообщила им о новой хозяйке. Они старались не смотреть на Диану, и она прекрасно знала, почему. Случай с фотографиями известен, наверное, даже уборщицам. Они не знали ее, но явно сопоставили ее имя с названием клуба. Да и сцена ревности взбешённой жены бывшего хозяина добавила повод для сплетен и догадок. Но Дьяне было неважно, что они думали. Она не любовница Стефана, и скоро все это поймут, ведь возле неё будет только Деррик. Попрощавшись со всеми, Диана поехала домой. Стефан остался в клубе, чтобы завершить кое-какие дела и собрать свои вещи. Завтра его в клубе уже не будет. Ей это нравилось. Звук мобильного телефона вывел из состояния задумчивости. Диана мышнольно ответила. Она так устала от звонков, но когда откроется отделение, их станет гораздо меньше. Да? Здравствуй, Диана. Снова этот спокойный, приглушённый голос ворвался в её жизнь. Гриф. Ей даже не верилось в то, что опять слышит его. Жизнь налаживается? Что тебе надо? Затая в дыхании, спросила она и присела на стул. Он звонит потому, что узнал о предложении Деррика про подаренное им кольцо? Диана, после недолгой паузы произнёс Джон: "Мне надо только одно видеть твои страдания". Хотелось бы дать ему извитительный ответ и повесить трубку, но почему-то она спросила его: "А немного ли для меня страданий? А немного ли ты сгубила моих сыновей?" «Кажется, Дерек со мной по собственной воле». «Потому что он не умеет думать, живет мечтами и витает в облаках. Мне всегда приходилось думать за него». Голос грифа стал стальным. Слова, словно искры отрезки металла, жгли. «Ты лишила меня лучшего сына. Из-за этого твои страдания будут длиться вечно». Диана насторожилась. Он ей угрожал. Снова. И дело вовсе не в Дереке, а в Николасе. Джон Грифин никогда не забудет смерть своего сына так же, как и она своего. Диана. Он уже почти шипел, как змея. Ты знаешь, как это? Сесть в автомобиль, включить замок зажигания и взлететь в воздух. Ты же так убил своего друга. Диана перестала дышать. Грив знал даже это. Интересно, к чему он клонит? Знаешь, что я сейчас сделал? Продолжил он, и Диана поняла, что он затеял с ней игру. Что? спросила она, представляя самые ужасные картины. Прикрепил взрывное устройство к машине. Как только ключ в замке зажигания повернётся, то бам, с усмешкой ответил он, явно наслаждаясь этим описанием. Нет, прошептала Диана, мотая головой. Нет. Да, выдохнул он. Спасёшь того, кто тебе дороже всех. Диана сглотнула, пытаясь протолкнуть комок в горле. Телефон выпал из рук. Она кинулась к двери и выбежала к лифту. Но нет, его долго ждать. Она через ступеньку бежала вниз по лестнице, представляя взрыв и пламя. Ей казалось, что она слышит тиканье часов. Время шло, но она успеет. Выбежав из подъезда, Диана бросилась к машине. Остановилась, потому что вспомнила, что в торопах уронила телефон на пол, а ведь могла позвонить и предупредить. но возвращаться не было времени. Сейчас время в рак. Ключи от машины были в кармане, а значит, есть шанс, маленький, но есть. Машина стартанула с визгом, соблюдать правила дорожного движения Диана не собиралась. Она мечтала собрать всех полицейских города, чтобы они ехали за ней с мигалками и сиренами и стали хоть какой-то поддержкой. Но увы, полицейских не было. Все участники движения, кажется, решили ехать как можно медленнее именно сегодня. Быстрее. крикнула она и просигналила. Мне надо быстрее. Она объезжала машины, стуча кулаком по центру руля и слышала лишь сигнал собственного автомобиля. Ей начали уступать дорогу, кого-то она объезжала по обочине, но она готова была ехать даже по воде, если этот путь короче. В висках стучал один вопрос: а если она не успела? А если он повернул ключ в замке зажигания и машина взлетела в воздух? Останки полетели в разные стороны. От этих мыслей стало ещё хуже. Она жала нога, сыгнала, гнала. «Спасёшь того, кто тебе дороже всех?» Она даже не думала, кто дороже всех. Времени на это не было. Просто мчалась к клубу в надежде успеть. А вдруг Гриф говорил о Дерке. Замуж-то она собралась именно за него, но она поехала к клубу. Диана резко нажала на тормоз, увидев знакомую аллею. Быстро захлопнув за собой дверь, она побежала, держа в руках пистолет и, конечно, И надеюсь на чудо. Пусть Альфа Ромео ещё стоит здесь. Пусть Стефана сидит в кабинете и собирает вещи. Почему же аллея такая длинная? Наконец-то она увидела здание клуба и стоящую Альфа Ромео. Диана остановилась, чтобы перевести дыхание. Она успела. До машины ещё приличное расстояние, но её вид успокаивал лучше любого лекарства. Сейчас она поднимется в кабинет Стефана, вернее, в свой кабинет, и всё расскажет. Он вызовет Майкла и тот обезвредит взрывное устройство. Диана даже улыбнулась, представив недовольное лицо Гриффа. Но радоваться рано. Фантазия врага не знает границ. Он придумает что-то новое. Надо было срочно устранять Гриффа, тем более что он уже в городе и собственнаручно поместил взрывчатку. Камеры видеонаблюдения это покажут точно. Переведя дыхание, Диана посмотрела на дверь клуба и остолбенела от ужаса. Стефана шёл к машине. Он кивнул охраннику и открыл дверь Альфа Ромео. Диана услышала сильное биение собственного сердца. Она отчётливо представила взрыв и даже почувствовала запах. Запах смерти. Сейчас Стефана сядет за руль, и его не станет. "Нет!" закричала она и побежала к машине. Какие-то 100 метров. Почему так много? Нет, нет, нет. Нет. Она с трудом кричала это слово, потому что горло от быстрого бега свело. Стефана не слышал. «Нет!» Диана достала пистолет и, не мешкая, выстрелила. Она не заденет Стефана, но привлечёт его внимание к себе. Она не ошиблась, он обернулся. Но тут же что-то горячее разлилось по её телу и заставило замереть. Было сложно понять, что случилось, но ноги перестали слушаться. Они вдруг стали ватными. Стало сложно дышать. И с каждой секундой становилось всё тяжелее. Нет, теперь крик Стефана разорвал тишину. Он кинулся к Диане, убеждая себя, что кровь на её груди это лишь галлюцинация, и подхватил, не давая упасть. Плечо горело. Его только что ранил его же охранник. Но это неважно. Главное, эта пуля не попала в Диану. Он смог прикрыть её собой и оседал вместе с ней на землю. Диана смотрела на него потерянным взглядом в надежде удержаться за жизнь, пытаясь дышать ровно и глубоко, а получалось часто и маленькими глотками. «Ты не можешь умереть», — сказал он, глядя на нее. «Не имеешь права». Стефана здоровой рукой вытащил пистолет и убил того, кто только что стрелял в Диану. Это стоило ему жизни, и не важно, что он защищал своего босса. Стефана снова посмотрел на Диану. Её рана показалась ему сплошной чёрной дырой. Живи, ты не имеешь права умереть. Сил Дианы хватило лишь на то, чтобы коснуться ладонью его лица. Она почти не видела его глаз, только синий цвет. В машине бомба. Эти слова дались тяжело. Диана задыхалась, она чем-то поперхнулась, ей хотелось кашлять. Это была кровь, которая струйкой потекла из уголка её рта. Стефана как будто парализовала от этого зрелища. Не смей умирать, ты нужна мне, слышишь? крикнул он. Не закрывай глаза, смотри на меня. Ты не можешь умереть. Ты нужна мне, как воздух. Нет, она уже не видела его, слышала лишь обрывки фраз. Почему-то в памяти возникла картинка, как они стояли на обрыве и признавались друг другу в любви. Я люблю тебя больше жизни. А потом леал Она отчётливо видела его. Он ждал её. "Отпусти меня", прошептала Диана. "Я хочу к Лео. Он ждёт". "Нет!" крикнул Стефан и нашёл в себе силы встать. Голова кружилась. Сколько же крови из него вытекло. Но, поднявшись на ноги, понял, что достаточно силён, чтобы донести Диану до машины. "Чёрт, в его автомобиле бомба". Оставалась только её машина, стоящая за аллеей. Стефано подхватил девушку на руки, и ему казалось, что она уже не дышит. Но он упорно не хотел в это верить. Она обязана жить, потому что он не переживет ее смерти. Пока нес ее на секунду, пришла мысль остановиться, опустить ее на землю, сесть, смотреть на нее, наблюдая ее смерть, и ждать собственную, истекая кровью. Интересно, они могли стать счастливыми на том свете? Остались бы вместе там, если на земле им не дают быть счастливыми? Но нет. Он не мог так поступить. Упорно нёс Диану к машине и наконец положил девушку на заднее сиденье. Диана. Он сел на водительское место и завёл машину. Ты сильная, слышишь? Она не слышала, и он это прекрасно знал. Она была без сознания с простреленным лёгким, с сильным кровотечением, возможно, уже мёртвая. Но он продолжал с ней разговаривать. Ты же не оставишь меня одного? Он даже оглянулся назад и, видя её бледность, прибавил газу. «Ты этого не сделаешь». Больница находилась неблизко, но Стефана так гнал, что доехал быстро. Он с трудом помнил, как ему сигналили при рискованных обгонах, но он не обращал внимания. Он ехал вперёд. Он делал всё, что мог. Он забежал в больницу с измученным видом, держа Диану на руках. Её руки висели плетьми. Он не мог. Голова запрокинута, но Стефано прижимал девушку к груди и пытался отыскать взглядом врача. Доктора Харта, срочно. Да хоть кого, быстро, она умирает. Или уже умерла. Но в это не хотелось верить. Пусть Харт вытащит её из этого света, она обязана жить. Кладить её на катальку. Услышал Стефано знакомый голос доктора Харта, и кто-то отнял у него Диану. Что случилось? Зачем объяснять? Тратить время на глупые разговоры. «Сделай все, чтобы она жила». Стефано все еще держал Диану за руку, боясь отпустить и потерять единственную связь. Пальцы были холодными. Каталку катили очень быстро, параллельно стаскивая с девушкой одежду, на ходу определяя степень повреждения, но он не отпускал ее руку. Харт остановил Стефана, когда каталку вкатили в отделении интенсивной терапии. «Все, дальше нельзя». «Сделай все, чтобы она жила, Харт. Верни мне ее». «Не дай ей умереть», — Стефано произнёс это с трудом, наконец осознав, что стоит здесь из последних сил. Стянул с себя пиджак, и кто-то сзади ахнул. Но его не пугали собственные раны так, как рана той, кого он закрывал от пули. Две пули она точно не пережила бы. «Вот чёрт!» — крикнул Харт, подзывая другого врача, который тут же подбежал и начал осматривать рану Висконте. «Ты займись девушкой, и я займусь им сам». Нет, рявкнул Стефаны и схватил Харта за грудки. На это ещё были силы. Ты пойдёшь к Диане, а мной займётся кто-нибудь другой. Иди и сделай так, чтобы она жила. У тебя пуля в плече. К чёрту мою пулю. Твоя помощь ей нужнее.